Глава двадцать восьмая. Новый лагерь. Ближе к вечеру все еще раз искупались, потом Ольга предложила подкрепиться. Но Анна пригласила всех наверх, к хижине, на запоздавший обед или поздний ужин. Трапеза получилась вкусной и довольно дружелюбной. Анна играла роль гостеприимной хозяйки, хотя и была немногословна. Но это компенсировалось общительностью Ольги и Антона. Тот, ощутившийся в привычной стихии, демонстрировал своё красноречие и умение поддерживать беседу. Вероника всё больше молчала, держась, как обычно, в сторонке, но то и дело подходя к общему столу. Здесь была невиданная ей с момента появления на острове разнообразия. Ольга принесла несколько копчёных рыб, которых вчера приготовил Георгий. Анна достала настоящее мясо, тоже копчёное. Откуда они его только взяли? С восторгом встреченное гостями. Всё же рыба всем успела изрядно поднадоесть. Кроме этого, на столе были бананы и странные зелёные плоды. Анна сказала, что это хлебное дерево. Оставшиеся в лагере также видели деревья с ними, но сырые на вкус они как-то не пришлись, а готовить на костре их в основном лагере никто не додумался. о чем и жалели сейчас Ольга с Антоном, поглощая вкусную жареную мякоть. Женя, как и Ника, только ел, в обсуждениях участия не принимал. Перекусив, устроился по отдальной лежанке с кокосом, все больше слушая и периодически вставляя редкие комментарии. Еще через некоторое время Антон с Ольгой засуетились, засобирались обратно. На улице уже чувствовалось приближение вечера. Давайте вы к нам завтра в гости приходите, уже прощаясь, напоследок произнесла Ольга, поглядев на остающихся. Женя быстро глянул на Анну, будто спрашивая у неё взглядом. Заговорил также он, к удивлению Ники. То, что её мать позволяет высказывать решения без её участия, для девушки было непривычно. Завтра нас может не быть целый день. Собирались к рифам сплавать. Давайте лучше через пару деньков как-нибудь, произнёс Женя, глядя только на Ольгу. В этот момент, с приступом яркой ревности, Ника увидела, как её мать сделала шаг вперёд и взяла парня за руку. Ладно, с кайперируемся. Не показала эмоций Ольга, а вот Антон едва не сморщился. Его длинное, вытянутое лицо всё же дрогнуло. И по нему тенью скользнула гримаса сделанного небрежения, будто он старался показать, что завуалированное, но в то же время явное нежелание вновь встречаться в ближайшее время его совершенно не тронуло.